Глава 14. Переменчивые правила игры. Не люблю всевозможные советы, особенно когда присутствую на них в качестве декораций, не имеющего права голоса наблюдателя. Совет, оно, конечно, совет, но когда его проводят столь высокородные фольхи, советовать не рекомендуется. Стой с почтительным видом, да внимай речам высокородных. Может, чего умного скажут. Сомнительно, но бывают же в мире чудеса. Что я в таком случае тут забыл? Хороший вопрос. В теории я до сих пор числюсь ответственным за оборону Степного Стража. Правда, с появлением принца и северян командная иерархия сильно изменилась. И главным я теперь стал с конца здорового такого списка, который возглавляет Третий Принц. Он главнюк, за ним главнюки поменьше, ну и в самом конце пристроился я. Ниже разве что директор биржи и комендант местного гарнизона. Вот уже добрый час фольхи спорили о том, когда именно стоит вновь выступить на альвов. Вариант оставить их в покое не рассматривался в принципе. Почему я не вмешиваюсь? Во-первых, меня никто не спрашивает. А во-вторых, ничего у северян не выйдет. Древолюбы быстро закончат свои дела и просто-напросто отступят на север, уйдут в Великую Топь, а там их никто не достанет. Хотя мне все же интересно, каким образом они умудрились протащить по этому бесконечному болоту боевых химер. Да не одну-две, а целую армию. Даже для магии альвов это не тривиальная задача. Так что пусть себе фольхи болтают, строят планы. «Все они стали бесполезны, но я постою в сторонке, помолчу. Не стоит раньше времени раздражать третьего принца своим особым мнением. Мне еще нужно узнать, что там с пленным Сидманом, как его устроили и надежно ли присматривают». Сквайр Вельк. Третий принц посмотрел на меня таким удивленным взглядом, словно только что заметил, что я присутствую в зале. «Сегодня вы что-то подозрительно молчаливое и скупы на советы». Он позволил себе легкую, практически незаметную улыбку. «Ну вот, плакали мои планы постоять в сторонке, изображая мебель. Может соврать или отговориться тем, что понятия не имею, что следует делать дальше. Молод, глуп и так далее по списку. Да ведь не поверит никто, особенно принц». «Если его высочество хочет услышать мое мнение...» вздохнул я. Мягкие уколы третьего принца меня не сильно задевали, но порядком утомили. Шутка, сказанная дважды, перестает быть смешной. То я бы не торопился. Альвы пришли уничтожить руины, мы в любом случае опоздаем. Они понесли приличные потери, заметил маркиз Пор Асгер, боднув меня недовольным взглядом. С начала Совета старый маг выступал за немедленное наступление на древолюбов, давил на то, что их необходимо как можно быстрее выбить с земель вольной марки, а то и вовсе полностью уничтожить. Отплатить за поражение в воздухе и прочие потери. План хороший, но невыполнимый в принципе. «Не такие значительные, как кажется, их основная сила — это маги», — напомнил я. Если уж влез в спор, то нужно идти до конца. А то опять Фольхи нарисует кучу красивых планов, а умирать будут оруженосцы и рыцари. И с ними никаких проблем у альвов нет. Большая часть боевых химер сбежала, но их легко соберут. Ликаны и вовсе сами в лагерь вернутся. Остатки Виверну целели, драконы не пострадали. А значит нас обнаружат еще на дальних подступах. Впрочем, я не думаю, что древолюбы захотят ввязываться в битву. Они просто отступят, а мы не можем соревноваться с ними в скорости. Ох, и добавится у меня после этого совета недоброжелателей среди фольхов. Но на любовь я прежде не рассчитывал, Она обман. Переживу. На поддержку маркиза Асгера выдвинулся наследник герцогства Инадор. Эти два маркиза играют в свите принца главной партии. Первый, как я понял, раньше был наставником третьего принца, а второй друг детства. Добавим сюда статус наследников своих домов и неплохие шансы стать как минимум архимагистрами, жизнь, можно сказать, удалась. Всем бы такую. С одной стороны, Ласвель говорит правильно. Похвала Андера и Надра звучала почти искренне. Но нельзя забывать, что наша главная цель не армия великого леса и даже не руины древних. Наша цель выполнить условия императора, а вот этот момент от меня ускользнул, признаю. Если условия удержать долину, то на судьбу самих руин Северянам, да и не только Северянам, совершенно наплевать. Покровительственно поглядывая на меня, маркиз Инадор замолчал, явно довольный собой. Но момент его небольшого триумфа нарушил третий принц. На короткий мимолетный миг лицо у Ронга Олна стало как у обиженного ребенка, у которого отобрали десерт, поставив вместо него полезную, но невкусную кашу. Заметил это кто-то или нет, но третий принц быстро совладал с собой и как можно более равнодушно обронил. «Насчет последнего. Утром я получил свежую почту». Император изменил условия, вернее, просто отменил его из-за вмешательства альвов. Я мысленно усмехнулся. Император, как истинный хозяин своего слова, забрал его обратно, вновь перевернув с ног на голову затейную им же игру. И зачем принц собрал этот совет, если заранее знал, что новый поход не имеет смысла? Неужели так хотел поквитаться с ушастыми? Так не выйдет. Разрушив руины, альвы не примут боя и уйдут. Дело не в какой-то там трусости. Они свою задачу выполнили, а значит победили. Так какой смысл дальше бодаться с империей? Все вернется к былому равновесию. Мы на правом берегу владычицы, они на левом. Гадим друг другу по мере сил и возможностей, но войну развязать не стремимся. Лица свитских принца стали кислыми. «Это не может быть ошибка или уловкой принца Сандера!» Удивленно вскинулся Андер и Надер. Третий принц пожал плечами. «Сообщение получено телеграфом, адресовано генерал-адъютанту Альеру Борвару. Он специально для этого оставил людей в порту Серого берега. Если это обман, то у моего старшего брата завелся пророк, предугадавший наше точное возвращение в стража». Я покачал головой. Покойный Альер Борвар продолжал удивлять. Хоть он и был свитским генералом, и сомневаюсь, что командовал кем-то, кроме слуг, но в организационных вопросах, особенно в важности связи, понимал. Вон как ловко все проделал. Человек получает нужную корреспонденцию через корабли и дирижабли, прибывающие в Серый берег, а затем их содержимое передается телеграфом в Степной Страж. «Правда, есть и минус», Все знают содержание сообщения, но и тут не столько недоработка, сколько подстраховка на случай собственной гибели. Жаль, что он погиб, но такова мерзкая проза жизни. Хорошие и грамотные командиры гибнут первыми, а в живых остаются одни сплошные дураки и бездарности. Ладно, что живыми, они же еще и карьеру делают. Как-то двусмысленно это звучит, с учетом того, что я попадаю под оба пункта. Я ведь не только дожил до практически последнего дня войны, но и стал первым рыцарем. Вершина карьеры для рыцаря без влиятельного рода и связей. Но это другое, точно другое. После заявления принца над столом повисло тяжелое молчание. Северяне пришли сюда за императорской короной для Ронга Олна. Но шансов на корону больше нет, а понесённые потери есть. Бессмысленные потери, что самое обидное. Если император хотел ослабить фольхов, то своей цели достиг, хотя бы в плане северян. Одних только дирижаблей потеряно. На... Воздушный флот придется восстанавливать несколько лет. «Конечно, северяне теперь будут злы на Сумана второго. Но что тому с той злости? Старику недолго осталось, а поддержка севером третьего принца станет только больше». «В таком случае я согласен с Ласом Вельком», переметнулся на мою сторону Маркиз Инадр. Он стал первым, но не единственным. Остальные члены совета тут же резко передумали воевать. «Жаль, без Альвов у нас все могло получиться» только и проговорил пор Асгер, прежде чем войти в их число. «Но раз смысла в этом нет, а альвы сами уберутся, то не вижу причин рисковать нашими людьми. Но я бы все же изобразил наступление, а альвов следует поторопить, чтобы быстрее уходили с нашей земли». «А вот это интересно», — загорелся идеей третий принц. «Я же мысленно поморщился». «Начинается. Думаю, уже ясно, кто будет притворять этот план в жизнь. И не скажу, что план плох, но его спихнут на меня. Фольхам резко разонравилась в вольной марке, и они хотят домой. С другой стороны, везде и всюду нужно искать положительные стороны. Под это дело можно выбить себе несколько рыцарей и оруженосцев взамен утраченных. Компенсация когда еще будет?» А с вечным дефицитом приличных машин в вольной марке брать придется то, что дадут. И Я сомневаюсь, что городской совет разорится на новой модели големов. Выкупят какое-нибудь старье в империи и отдадут в качестве компенсации. Если подумать, в договоре на этот счет нет никаких четких формулировок. И формально городской совет будет в своем праве. Ловко, этот момент я упустил. В свое оправдание хочу заметить, что я незаконник, и переиграть чиновников на их поле не мог, да и длинные договоры, специально для усыпления внимания, снабженные разнообразными, сугубо профессиональными терминами, вгоняют меня в тоску и сонливость. Лосвельк, Принц вновь обратил все свое внимание на меня. Вы готовы возглавить это начинание? Что и требовалось доказать. И отпетлять не получится. Чувствую себя каким-то фольхом во главе родовой дружины. Там на возраст не смотрят, отдавая предпочтение знатности и происхождению. Кто должен возглавлять армию дома, как не наследник или хотя бы представитель правящей семьи? Ну а то, что за спиной наследника будет стоять парочка грамотных помощников, в случае побед никто и не заметит. Зато при поражениях на них можно спихнуть все последствия. «Жаль, что мне такое недоступно. За все буду отдуваться сам. Прошу прощения, ваше высочество, но вынужден отказаться. Без своих людей я на это не пойду, а у черных фениксов практически не осталось боевых машин. И когда город предоставит мне новые, неизвестно». «Вы нарушили наш договор на защиту Степного Стража». Внезапно влез молчавший все это время Берк Нотон, также присутствовавший на Совете. Так что старый договор нуждается в пересмотре. Я ничего не нарушил, а выполнял приказы старшего по положению и званию. Генерал-адъютант Альер Борвар принял командование, и я следовал его приказам. Напомнил я директору биржи. Чего-то подобного от этой хитрой бестии и следовало ожидать. Нет, нам заплатят, но сумму попытаются срезать. Или захотят забыть про компенсацию за потерянные машины. «Да и город после нашего похода, пусть он и закончился неудачей, защищен. Можно подумать, городской совет из своего кармана мои услуги оплачивать будет». «Но...» — попытался возразить почтенный Нотон. «Сколько машин вам нужно?» — решительно остановил его третий принц. «Не меньше шести рыцарей и восьми оруженосцев!» Не моргнув глазом, выдал я, тайне, гордясь своей наглостью. «Есть одно старое армейское правило. Требуй в два раза больше, чем нужно. Получишь ровно столько, сколько необходимо. Да и насчет оруженосцев я планку сильно задрал». «Завтра в вашем распоряжении будет все необходимое», — кивнул третий принц, разом разрушив древние правила, на основе которого я запросил столько машин. «Но через два дня вы должны вновь выступить на север». «Изобразите наступление, но к долине ближе, чем на полтора перехода не подходите. Пусть альвы поторопятся и убираются прочь. Мне нужно хотя бы четыре мага. Вдруг верховные захотят потешить свою гордыню». «Получишь двух», — отрезал принц, вновь оживив древнее правило. «Драки все равно не будет. Появятся верховные, рассейтесь и вернетесь в город». «Что же, мой отказ не принимается. Придется опять идти в пустошь. Но главная проблема не в возможной стычке с альвами. Принц прав, ее не будет, а в пленнике Сидмане. У меня на него были обширные планы. С другой стороны, может это только к лучшему. Предателям в моем окружении придется поторопиться с реализацией своих планов. А спешка всегда повышает вероятность провала». «Да и то, что именно я буду формировать отряд, по ряду причин мне только на руку». «Еще просьбы будут?» — поинтересовался принц запрещающим просьбы тоном. «Но этим меня не пронять». «Пленник, ваше высочество, меня крайне заботит надежность его охраны». «По краю хожу, не любят фольхи, а тем более принцы, когда в их дела лезут». Но лучше лишний раз напомнить о важности пленника его высочеству, чем потом сожалеть об упущенной возможности раскрыть заговор среди магов. Да, от меня тут мало что зависит, но разве это причина ничего не предпринимать? А гнев принца я как-нибудь переживу. Карьера при дворе мне все равно не светит, да я к ней и не стремился. Пленник более не ваша забота, Ласвельк, отрезал Ронг -Олн. «Его прекрасно охраняют. Держат в рунных кандалах, под присмотром кого-нибудь из магов. Я лично заинтересован в его скорейшей отправке в Империю и самом тщательном допросе. В таком случае у меня больше нет вопросов и просьб», — поклонился я. Сделал, что мог. В любом случае, зерно сомнений в надежности магов заронено. Даже если Сидман сбежит или умрет, это станет доказательством существования заговора. А там пусть сотрудники третьего отделения канцелярии Его Императорского Величества работают. Они за это чины и звания получают. Все равно мои знания насчет предателей зияют белыми пятнами, да и основаны в основном на слухах слухов. «Назвать имена и явки я не смогу при всем желании». «Насчет машин договорись с Андером». Слегка смягчился моей покладистостью принц. «Он доставит затребованных тобой рыцарей и оруженосцев куда нужно». Я с трудом удержался, чтобы не потереть ладони в довольном жесте. Везде нужно искать плюсы, а тут мне предлагают полностью восстановить боеспособность моего отряда. Да еще за счет машин, дружин северных домов. Откуда принцу взять другие? Откровенного хлама там нет, все обстоит ровно наоборот. Из-за ограничений на число оруженосцев и рыцарей в родовых и семейных дружинах их стараются комплектовать новейшими моделями големов. Конечно, все зависит от величины кошелька каждого отдельного семейства, но кто пошлет худшие машины со свитой принца? С Маркизом и Надром вопрос решили быстро. Завтра машины будут. Надеюсь, стоянка у снятого нами дома способна их вместить. Пусть я пожадничал, потребовав машин больше, чем у меня пилотов, но ведь от чистого сердца. Да и северяне не обеднеют. После потери большей части воздушного флота эти рыцари и оруженосцы, тот еще балласт. Как их теперь доставить в Империю? Южане свой воздушный флот для перевозки не дадут. Остается морской путь через Серый берег. Но это долго, да и стоит ли оно того? Многим семьям проще взять рыцарей с обширных складов или заказать новых. Ограничения императора касаются поставленных в строй машин и на запасы не распространяются. Хорошо быть родовитым и богатым. После очередного совета мой путь лежал в артефактную мастерскую, единственную в Степном Страже. Именно от этого визита, а не от предложения принца возглавить очередной рейд в Пустоши, зависели мои дальнейшие планы. Владельцем этого интересного местечка, прежде обделенного моим вниманием, оказался выходец из Хоронга, города, в котором я предположительно родился, то есть считай мой земляк. Почтенный Дивор Юдерн некогда пробовал стать рыцарем, но закончить Академию Доблести не смог из-за каких-то проблем с магическим резервом. Зато в вольной марке он неплохо устроился, а затем помог устроиться в городе своему племяннику, ставшему комендантом городской стражи. «Что с моим заказом, почтенный?» — поинтересовался я у артефактора. «Лучшего в городе!» — как кичливо, но весьма правдиво гласила вывеска. Легко быть лучшим, когда ты — единственный. А если твой племянник управляет всей городской стражей, то единственным и лучшим ты останешься очень долго. Впрочем, мне эти игры неинтересны, в отличие от оставленного заказа. «Пришлось потрудиться, но вот». Кряхтя, старый артефактор выложил на прилавок пять амулетов. Первые два — это подарки Ланилы перед прощанием. Если вдуматься, другие три — Тоже подарки Ланилы перед прощанием. Но это старые версии амулетов связи, лишенные одной интересной дополнительной функции, полученной в результате неуемной энергии и любопытства дочери почтенного Ригора Загима. Ланила, Ланила, я вновь твой должник. Как много ты для меня сделала, ничего не требуя взамен. Новые амулеты Ланилы имеют одну важную особенность, про которую я, признаться, успел забыть. С их помощью можно отследить носителя. Главная проблема была в том, что амулетов всего два, а мне нужно четыре. Один мне и по одному каждой змейке. Анилию все же стоит еще раз проверить. Причем три из них следует слегка подправить, чтобы чары слежения действовали только в одну сторону. Следить за змейками обычным способом не имеет смысла. На пустынных улицах Степного Стража любая слежка бросается в глаза. Так что амулеты – единственный выход. Плюс постоянное наблюдение за биржей, в подвалах которой держат пленника. Для последнего дела уже подряжены люди капитана ястребов Абелора Анка. Остался последний штрих – сами амулеты – Пришлось побегать, собирая их по всему городу у капитанов отрядов неудачного наступления на долину. «Два амулета загублено, но я все же сумел продублировать цепочки новых амулетов на старые, слегка заменив их, согласно вашим предпочтениям», — продолжил артефактор. «Сложное, скажу я вам, работенка, очень тонкое, настоящий мастер делал». «Ланиле такая похвала была бы приятна, но я про ее таланты и так в курсе. Интересно, как она там поживает, особенно после новостей из вольной марки. Надеюсь, глупости не наделала». «Они работают?» – уточнил я, отстраняясь от размышлений о подруге. «Потеря двух амулетов обидна, но не критична. Важен результат». «Разумеется», – слегка обиженно заверил меня артефактор. «Можете проверить. Все как полагается. И связь действует, и одностороннее отслеживание носителя. Эти два отлично знают, где эти три». Он указал сначала на новые амулеты, а затем на старые. «Верю вам на слово, мастер!» — кивнул я, выкладывая на прилавок внушительную пачку кредитных билетов. «То, что мы оказались земляками, не помешало Девору Юдерну содрать с меня более чем щедрую плату за срочный заказ».